Глава 13. Я вернулся в уютное на автобусе. Надо было найти Анну и поделиться с ней новостями, но я неожиданно встретил Джо. Он сидел на скамейке, лузгал семечки и улыбаясь смотрел на меня. Его тёмные волосы были схвачены кожаным ремешком, опоясывающим голову по лбу до затылка. Под синей майкой, плотно облегающей тело, двигались бугры мышц. Брюки из грубой ткани песочного цвета были закатаны снизу едва ли не до колен. На ногах болтались резиновые шлёпанцы. В руке он держал пакетик с семечками. Привет. Джуф скинул над головой кулак и поднялся мне навстречу. Он сдавил мою руку своей мозолистой ладонью, словно одетой в холщёную рукавицу. Предложил семечки. Я небольшой любитель этого сомнительного лакомства, но если втягиваюсь, то меня уже трудно оторвать от них, поэтому я отказался. Джо высыпал содержимое пакетика в свой широкий карман, едва ли не по колено сунул туда руки и, шаркая тапочками, пошел рядом со мной. — Вы ждали меня? — спросил я. — За семечками ходил. Джо показал мне свои белые, оттененные и смуглым лицом зубы. А потом вспомнил про вас и нашу затею. Что это у вас под глазом? — Черт побери эти вопросы. Темные очки надо было надеть. — Неужели передумали? — ушел я от ответа и снова мысленно выругался. Меньше всего мне хотелось ползать с ним по скалам. — А вы на это надеялись? — Ничуть, — соврал я. Но завтра я не могу. Еду по делам в Симферополь. Давайте послезавтра. Джу покачал головой. У меня завтра последний день. Отпуск заканчивается. Значит, отложим наше восхождение на следующий год. Джо глянул на меня, прикрыл глаза, тонкие губы дрогнули в усмешке. Я понял так, что вы просто испугались. Я, конечно, уже далеко не мальчик, но подобные заявления всегда вынуждают меня едва ли не рвать на груди рубаху и доказывать обратное. Я остановился, тронул его за плечо и будто прикоснулся к тугому футбольному мячу. "Джо, вы хотите сказать, что у меня недостаточно смелости, чтобы подняться с вами в одной связке на рок Караулабы?" Он приятно рассмеялся. Лучики морщин легли возле глаз. "Ну-ну", сказал он, "не гречитесь. Испуг и смелость не исключают друг друга. Даже очень храбрый человек может испугаться и вздрогнуть, если за его спиной кто-то неожиданно чихнёт. Такое у вас первая реакция на моё предложение отложить восхождение на год. Не желаете и по стаканчик усоко?" Мы зашли в кафе Встреча, которое по размерам было меньше моей кухни, но в нём тем не менее гуляла группа парней, сдвинув три столика на середину. Из-за табачного дыма я не сразу разглядел продавщицу. Пожилая женщина, уже без всякой надежды, что её послушают, устало ругалась. Вы мне не хамите, я вам в мать легожусь. Закрой бабка рот, не порть свой отдых. — отозвался кто-то из группы. — Ну вот, научили вас разговаривать со старшими. Уже сколько лет тут работаю, но таких еще не видела. — Да суньте ей сто тысяч, пусть заткнется, — визгливо вставил кто-то. — Это, блядь, должна каждые пять минут стол клиентам протирать и пипельницу выносить, а не вякать. Со звоном к нашим ногам выкатилась пустая бутылка. Десяток красных лиц уставились на прилавок. Продавщица уже совсем тихо ругаясь, зашаркала к бутылке, подняла её и отнесла в ведро. Вот так надо переобщаться в культуре обслуживания, невнятно будто с полным ртом произнёс кто-то. Толпа громко засмеялась. Повтори урок, запускай снаряд. По полу покатилась вторая бутылка. Мы с Джо переглянулись. В подобных ситуациях не требуется лишних слов. Я, в общем-то, был уверен, что он так и поступит. В эти дни, однако, мне везёт на кулачные бои. Мы шагнули в темноту, глаза привыкали к ней медленно, и я не сразу разглядел, что в кругу парни сидели две девчонки. Джо раздвигал с собою стулья, как танк. Я обошёл стул с другой стороны. Привет, юноши, сказал Джо вполне миролюбиво. Привет-привет, отозвался молодой человек с выбритой наголо головой и чёрной майки, поверх которой на металлической цепи болтался кулон в виде черепа. В уголке его губ дымилась сигарета. Только пошёл бы ты отсюда, дахред, покади обидели. По команде 3 — Ныряешь в дверь. Усёк? Раз. Два. Я думал, Джо ударит его, но он спокойным плавным движением, будто срывал цветок, вытащил окурок изо рта Лысого и затушил его о его голову. Лысый подскочил с диким рёвом, схватил Джо за волосы, намереваясь ударить в лицо своей прожжённой головой, но не успел. Это был удар профессионала. Я только в кино видел такие. Джо вовсе не пытался освободиться от хватки Лысова. Двумя короткими ударами снизу заставил его разжать пальцы, а затем выпрямившись, откинул его от себя локтем. Теперь, когда их разделял метр ровно, с резким выдохом нанёс удар тыльной стороной ладони в челюсть. А когда Лысый мешком повалился на стул, ударом двух рук, как гильотиной, свалил на пол. Но мою долю работы не досталось. Когда лидер повержен, стая приходит в замешательство, и замы почему-то не спешат проявить себя. Толпа притихла. "А вы говорите урок культуры", сказал Джу и покачал головой. "Освободите кафе и вынесите мальчика на воздух". Парни не заставили Джу повторять. Через минуту мы оставались в кафе вдвоём. Продавщица, оха и вздыхая, ставила столы на место. «Вам бы здесь работать, а не мне!» — сказала она. «Где вы научились этому искусству?» — спросил я, когда мы сели за столик со стаканчиками ледяного морса. Джон не ответил. Он смотрел на светлый прямоугольник дверного проема. «Они не знают, что такое сила!» — произнес он. Этот лысый вполне мог убить меня голыми руками за несколько минут, но испугался и поэтому проиграл. Это самое вредное и губительное свойство человеческой психики бояться. Инстинкт самосохранения Джо повернул голову. Вы в самом деле думаете, что страх способен продлить нам жизнь? Я бы сказал, обезопасить. Это заблуждение. Что опасно, а что нет, оценивает только мозг, исходя из жизненного опыта. Вот смотрел я на эту лысую вошь, которая привыкла, что все боятся его бритого черепа. Его очень мало били в жизни, и поэтому мозг не способен адекватно оценить противника. А инстинкт самосохранения как раз развит нормально, потому что после моего первого удара Он думал же только о том, как бы остаться живым, а не как победить меня. Не бойтесь никого, Кирилл. Вот вам мой совет. Боясь, опасаясь, вы лишь расшатываете нервную систему, но отнюдь не строите вокруг себя бастионы. Тот, кто задумал причинить вам вред, добьётся того, невзирая на ваши меры предосторожности. Вы фаталист в абсолютной степени. Значит, вы мало цените свою жизнь. Вы считаете, что личная оценка ценности собственной жизни важнее той, которую даёт общество. Вы когда-нибудь любили женщину Джо? Нет. А мать отца? Я не помню их. Меня воспитывали в детском доме. Хорошо, но у вас есть любимые вещи? Любимые это что? Нужные и полезные, незаменимые. Это я понимаю. Вы уходите от ответа, догадавшись, о чем я хочу вас спросить. Да, вы хотите спросить, будет ли меня интересовать мнение общества о той женщине, которую я горячо люблю? Упадет ли в глазах ценность собственной жизни, если общество скажет, что она ничтожно мала? Я вам отвечу. Всякая человеческая жизнь в разных обстоятельствах стоит по-разному. Но в каждом конкретном случае ровно столько, сколько окружающий готов заплатить, чтобы сохранить её либо уничтожить. Вся наша жизнь стихийный рынок, где мы продаём и покупаем себя, продаём и покупаем других. Процесс этот скрытный и малозаметный. А показательные торги происходят тогда, когда берут заложников пассажиров вместе с автобусом. кассирж в банках, воспитателей в колониях. Для кого-то мы очень дороги, а для кого-то не стоим ничего. Так что, Кирилл, не мучайтесь, оценивая стоимость своей жизни. Ничто не далось вам так дешево, как она. А вы сами дорого цените свою жизнь? — К сожалению, оценить не могу, потому как не могу раздвоиться и вступить с самим собой в противоречие. Да и это ни к чему, потому как я не смогу торговать своей жизнью во благо самому себе. Это нонсенс. Мне казалось, что вы оптимист и жизнелюб. А вы не ошиблись. Мне никогда не бывает скучно. Я никогда не терзаю себя размышлениями о том, правильно ли живу, так ли поступаю, предоставляя эту неблагодарную рутинную работу выполнять другим. и все время нахожусь в поле зрения тех, кто оценивает мою жизнь достаточно высоко. Мы допили морс и вышли на улицу. «Так на чем мы остановились?» — спросил Джо. «На том, что у нас нет времени. А если сегодня...» «Сегодня?» — я машинально посмотрел на часы. «Без пяти два». Надо ещё Розыскасенну предупредить, чтобы утром покормила кур и до обеда посидела у меня на телефоне, пока я буду в Симферополе. Может быть, поступит новая информация. Хорошо, ответил я. Но часов в 5 не раньше. В 7. Не поздно ли? Нормально. Как раз жара спадёт. Хорошо, где мы встречаемся? На Царском пляже. "Анне об этом восхождении лучше не говорить", подумал я, прощаясь с Джо. Она девушка впечатлительная, будет волноваться или что ещё хуже, увязнется за нами. Терпеть не могу, когда снизу наблюдают, как я ползу по стене.